Учительские роды. Эти роды были очень запоминающимися. Роженица поступила с улицы. Из дома, то есть, приехала со схватками. В приемном отделении ее наружно осмотрели, таз померили, сердцебиение послушали и отправили в родзал. Позвонили мне, поднимаюсь в родблок, смотрю историю родов. 22 года, первые предстоящие роды ничем не отягощена. Размеры таза прямо по нижней границе нормы, но и ребенок, судя по высоте дна матки, не крупный. Пока я историю, до да обменную карту листала, акушерка уже уложила роженицу на кресло. «Здравствуйте. Как вас зовут?» По истории уже видела имя пациентки Светлана. «Здравствуйте. Меня зовут Светлана Ивановна». Вот тут я поняла, как крупно сегодня вечером мне повезло. «Учитель? Воспитатель?» «А почему вы так решили?» «Интуиция». «Я учитель начальных классов». «Ну, расскажите, Светлана Ивановна, что у вас произошло?» «Светлана была в самом-самом начале пути. Раскрытие шейки 2 сантиметра». «А что у меня там? Схватки уже сильные. По моим подсчетам, должно быть 5-6 сантиметров». «Увы, родовая деятельность расчетам не поддается. У вас 2 сантиметра». «Схватки действительно достаточной силы, сердцебиение плода ясное, ритмичные. Если схватки очень болезненные, могу пригласить анестезиолога». «А что он сделает?» Рассмотрит вопрос об эпидуральной анестезии. «Нет уж. Я читала, что это может быть опасно для меня и ребенка. Давайте все же позову врача. Он с вами побеседует». «Вы что, навязываете мне ненужную манипуляцию?» «Ну что вы, просто предлагаю. Но если передумаете, скажите о Позвонили из патологии. Надо было посмотреть результат вечернего КТГ. Ну а в патологии, как обычно, завертелось. «А можно на выходные домой? А почему нельзя? Ну и что, что предлежание плаценты? Пусть тебе предлежит, я же ее не трогаю». «Хочу посмотреть результаты анализов. Ну и что, что полчаса назад отнесли? Меня интересует моя моча». «Доктор, а посмотрите меня. А, родить позарез надо. Меня ж дома пятеро ждут. Ну и что, что утром смотрела? Давай сразу пузырь лопнем, да и все. Делов-то. Муж тебя отблагодарит, золотая моя». «Дайте мне отказ написать. У меня колбасу ваша буфетчица забрала. Жрать хочется. Не могу». Пленка КТГ у ответственной беременной с нарушениями кровотока была неплохой, минус одно предполагаемое экстренное кесарево. Теперь лишь бы предлежание не закровило. Понять можно, устала, три недели уже лежит, и отпустить нельзя, мажет, и род разрешать рано, 33 недели. А вот цыганка сегодня не родит. И завтра тоже. Срок, конечно, доношенный, но шейка дубовая, длиннющая. Сбежит, как пить дать, сбежит. Хоть бы до четырех койко дней долежала. С колбасной принцессой тоже надо поговорить. Санитарочка у нее еще и сосиски из тумбочки изъяла. С соседки донесли. Звонок от акушерки родзала. «Анастасия Сергеевна, подойдите!» Светлана Ивановна настаивала на влагалищном исследовании, была вынуждена ей отказать. А как узнать, что там с шейкой матки? Мне нужно понимать скорость открытия. Смотрите, влагалищные исследования при нормальном течении родов положено проводить раз в четыре часа. И что вам даст скорость открытия? А вдруг оно ненормальное, это течение? «Не переживайте, у вас все хорошо идет, и плод себя нормально чувствует. Не торопите природу». Звонок от ответственного дежурного врача. «Насть, что у тебя там?» Дорожаем потихоньку. «В патологии Сидоровой КТГ записали?» «Да, да, завтра терпит точно. У остальных тоже все спокойно, тьфу тьфу, -тьфу. «Ну, тогда спускайся. У меня тут девочка на слабость выходит. С шести утра в родах. Не мычит, не телится, бедолага. Анестезиолога захватишь?» «Сейчас придем. Девочку прооперировали довольно быстро. Через час я снова была в родзале. По вызову акушерки, естественно. «Анастасия Сергеевна, вы мой лечащий врач?» «Я дежурный врач, но, в принципе, можно и лечащим назвать». Ну, вы же мои роды будете принимать». «Скорее всего, да, вести роды, ибо принимает роды акушерка». «Тогда почему вы постоянно уходите? Разве вы не должны сидеть рядом со мной?» «Увы, Светлана Ивановна, помимо вас в роддоме еще почти сотня других пациенток, беременных, в родах, послеродовых, в том числе послеоперационных, и все они тоже нуждаются в той или иной степени внимания». «Но я же рожаю!» «Верно». Но вы же помните, что роды длятся не один час. Я не могу сидеть рядом. Теоретически возможно, что и родите вы у другого врача. В любом случае, рядом с вами акушерка. Она на посту всегда. Почему врачу нельзя сидеть с одной роженицей? Скажите, у вас есть любимчик в классе? Нет, это же не педагогично. Я уделяю время всем детям. Ну вот и я тоже. Всем детям в животе и их мамам. По результатам осмотра, динамика у Светланы была неплохая. Шейка за 4 часа раскрылась уже почти на 5 сантиметров. Правда, плодный пузырь был плоским, практически не надувался на схватку. Такой плодный пузырь не может выполнять свою функцию, удлиняет первый период родов, и это показание для амнитомии, вскрытия плодного пузыря, о чем, собственно, было сообщено роженице. Спросила у Светланы согласие на данную манипуляцию. Светлана, услышав про вскрытие плодного пузыря, аж подпрыгнула на кресле. «Вы что, не знаете, что это не физиологично? Нет, я не согласна!» «На нет и суда нет. Вы можете слезать с кресла, пока нет схватки. Нам будет необходимо подписать отказ от амниотомии, потому что показания у вас к ней есть». Очередной осмотр через 4 часа показал, что динамики практически нет. Шейка встала. А сама Светлана утомилась. Причем настолько, что спросила. «А может, все-таки проколем?» Плодный пузырь вскрыли. Воды были светлые. Процесс пошел гораздо активнее. Последние два часа родов Светлана лезла на стенку, акушерку и меня. Она лучше знала, как ей рожать, как дышать. В эти моменты мы не вмешиваемся. Потом она рассказывала о кушерке, как именно надо принимать у нее роды. Когда тужится, а когда нет, женщина тоже решала сама, абсолютно игнорируя нас. Естественно, сели на плечах. Случилась дистонация плечиков. Это ситуация, когда головка родилась, а плечики застряли. Очень хотелось спросить у Светланы совета по поводу оказания пособия при дестонации, Но головка уже посинела. Времени на разговоры совсем не осталось. Ребенок родился на 5 баллов. Через некоторое время, когда мальчик раздышался, неонатолог показала его маме. «А почему он такой синий?» «Потому что слушать надо было, когда тужится, а когда нет». «Неонатолог у нас бывает иногда резка». Впрочем, это все больше от любви к детям. Самой ей судьба детей не дала. Но всю нерастраченную нежность она отдает малявкам. Ну, давай, давай, подышим. Вдох, выдох. Молодец, малыш, все у тебя получается. Обойдемся без аппарата. Ключицы целые, а то справа было прям неудобно. Все нормально, Настасья, не переживай, нет там перелома. Эти роды были у меня единственными за ту ночь. Так вот получилось, но ощущение, как будто всю ночь на мне пахали. Вот честно. Еще ключица это сомнительная. Постскриптум. Выписали на пятые сутки. Ключица цела.